Глава десятая. На берегу. «Ярко галстуки горят!» — Влад выкрикивали девочки. «На груди! На груди!» — кричали мальчики. Четвертый отряд топал строем на обед в столовку. «Горные звонкие трубят! Впереди! Впереди!» «Пацы, если сегодня не сыграем морской бой, я начну конфеты жрать», — зашептал соседям Гельбич. «Или поменяюсь с кем-нибудь на что нибудь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 Игорь Александрович побродил по коридору и поднялся наверх. Тогда в дверь Валеркиной палаты просунулся Гельбич. — Толстая свалила. Усатый дрыхнет, — сообщил он. — Двигаем, пацы! — Вы куда? — приподнялся на койке Лёва. — мы по-пырому, — успокоил его Гурька. Их было пятеро. Гельбич, Гурька, Валерка, Титяпа и Горох. Пригибаясь, они опрометью пробежали от корпуса к умывалке, от умывалки к забору,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 Разорвите жвачки пополам, будут четыре одинаковые части, вы их жуете, а потом отдаете всем мне жевать. Нечестно, опять возмутился Горохов. Мы все будем жевать половинки, а ты потом две целых. Обнаглел вообще бизон махнарылой. Давайте считаться, придумал Гельбич. На кого бог пошлет? Кто первый вылетит, тот ничего не получает, да и все. Гельбич принялся считать, тыча в пацанов длинным пальцем. Арбуз, дыня! «Жопа синяя, арбуз, масло, жопа красная, в ты!» «Да что за фигня ты едва не заплакал горохов? Надо считаться не на первый вылет, а на кто останется!» Задача казалась неразрешимой. «Короче, пацы, нашелся Валерка. Я знаю. Давайте так. И я ничего не жую, но от каждого получаю две конфеты». «Верняк!» – обрадовались пацаны и полезли по карманам.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 В реке перед лагерем лежала длинная отмель, гасившая набегающие волны. За отмелью виднелся белый бакин с надписью «114». Вдали вверх по Волге шел толкач с низкой баржей, загруженный чем-то сыпучим. Синие жигулевские кряжи истаивали в солнечном сиянии, словно глыбы льда. Гулька самоотверженно снял триканы, взял кораблики в охапку, зашел в воду и разместил флотилию на акватории. Пацы тем временем собирали кидательные камни.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 Камни должны быть размером со сливу, не больше. Тетяпки отнял у Гурьки плитку блинчика и выбросил. «А ты свои пакеж, обиженно потребовал в ответ Гурька. Он тоже забрал у на один камень и выбросил. Гельбич стал в позу метателя копья и скомандовал. «На старт! Внимание! Марш!» Град камней посыпался на флотилию. Заполтыхали всплески. Маленькие кораблики закачались, словно стаи уток.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 Тетяпкин первый нашел булыжник и сразу запулил его по корабликам. «Горохов потоплен!» — радостно завопил он. Няква печально плавала вверх дном. «Да блин!» — расстроился Горохов, высыпая снаряды. «Лучше бы мне отдал!» — пожалел Гурька. «Я бы Титяпе отомстил!» Тетяпкин сразу перенес огонь на Гуркину сию, а Гурька обрушился на сду. Гельбич присоединился к Тетяпе и Гурьке, цинично обстреливая их судно. Он надеялся, что при помощи вероломства поразить кого-нибудь из противников будет вероятнее. Валерка же спокойно обстреливал бочево Гельбича. Однако артиллерист из Валерки был ахвой, и его камень ударил прямо в Сию. Сия подпрыгнула и перевернулась. «Ты кого подбил соглазой? и взвыл Гурька?» Валерка только хмыкнул. Главное, его в не повержено. Коварный Гельбич сощурился, и его снаряд метко прокинул сду. «Ну все, поник Тетяпкин как всегда победили козлы. Валерка и Гельбич теперь могли не спешить. Они встали поодаль друг от друга, чтобы не мешать, и швыряли камни по всем правилам, с прицелом и замахом. Всплески качали вду и бочево, но кораблики держались. Пацаны уселись на песок в предвкушении развязки. «Если вентиль выиграет, я до Бакина доплыву, пообещал Гурько. Но сзади от лагерного забора вдруг раздался требовательный окрик. «Эй! Эй!»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 Лёва был весь из себя такой правильный-правильный. В брюках, в белой рубашке, с галстуком. Впрочем, он был правильный не казенный и не на показ, а по-настоящему. Вот только по ночам он пил кровь, а так все хорошо. Да и играть не дал, вздохнул Титяпа. Гельбич неуверенно потоптался, а потом с досады швырнул камень, повернулся и покорно поплелся к забору. Пацаны тоже поднялись на ноги, отряхнулись от песка и уныло потянулись за Гельбичем.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 «Почему пацы не могут тоже остаться здесь, на пляже? Мало ли чего там Леву хочет!» Над искристым мелководьем заполошно галдели чайки. Носились над бумажными парусами Вды и Бочева. Валерка глядел на удаляющихся мальчишек, и в душе его медленно закрадывался в вещий мертвячий страх, что он остается один не только на берегу реки, но и во всем мире».